Буйным вечный пронзительный механический грохот. Тюремная мастерская штампует номера для автомашин. А время отмеряют только дидок, дидок на столе для пинг-понга. Люди ходят по личным тропам. До стены крен на левое плечо, кругом и обратно. До другой стены крен на плечо, кругом и обратно. Короткими быстрыми шагами протаптывают крест-накрест тропы на кафельном полу. Вид словно в клетке. И пить не дают. Паленый запах людей, испуганных в до да осатанения. А по углам и под столом для пинг-понга твари скрежещут зубами. Врачи и сестры их не видят. Санитары не могут убить дезинфекцией. Когда дверь отделения открылась, я почуял этот запах паленого и услышал скрежет зубов. Санитар ввели нас, а навстречу длинный костлявый старик, подвешен на проволоке, привинченный между лопаток. Оглядел нас желтыми чешуйчатыми глазами и покачал головой. Я руки от этих делов сказал он одному из цветных санитаров, и проволока утащила его по коридору. Мы пошли за ним в дневную комнату. МакМерфи остановился в дверях, расставил ноги и откинул голову, чтобы все оглядеть. Он хотел засунуть большие пальцы в карманы, но наручники не пускали. «Та еще картина», — шепнул сквозь зубы. Я кивнул. «Все это я уже видел». Двое шагавших по комнате остановились и поглядели на нас, а костлявый старик опять подъехал, умывая руки от этих делов. Сперва на нас почти не обратили внимания. Мы остались у двери, а санитары ушли на сестринский пост. Глаз у МакМёрфи заплыл, как будто он все время подмигивал, и я видел, что улыбаться ему больно. Он поднял связанные руки, поглядел на шумную мельтешню и глубоко вздохнул. «Фамилия МакМёрфи, ребята», — сказал он с ковбойской растяжкой. «И желаю знать, кто у вас покерный дятел в этом заведении». Пинг-понговые часы часто затикали и затихли на полу. «Стреножный я не так хорошо банкую в очко, но в покер, точно говорю, я маг и волшебник». Он зевнул, вздернул плечо, потом нагнулся, прокашлялся и выплюнул что-то в мусорную корзину, метра за два от него. В корзине брякнуло, а он снова выпрямился и, улыбнувшись, лизнул кровавую дырку на месте зуба. «Внизу не поладили. Мы с вождем имели крупный разговор с двумя мартышками». К этому времени грохот штамповки прекратился, и все смотрели на нас. МакМёрфи притягивал к себе взгляды, как ярмарочно зазывало. Рядом с ним я тоже был обязан выглядеть солидно. Люди смотрели на меня, и мне пришлось выпрямиться во весь рост. Заболела спина, ушибся в душе, когда падал с санитаром, но я не подал в виду. Один с голодным взглядом, черноволосый и лохматый, подошел ко мне, протягивая руку, как будто просил подать. Я попробовал не замечать его. Но куда бы ни повернулся, он забегал спереди, как маленький мальчик, и протягивал мне ладонь чашечкой. МакМёрфи рассказывал о драке, а спина у меня болела все сильнее и сильнее. Столько лет просидел, скрючившись в своем кресле в углу, что не мог теперь надолго выпрямить спину. Я обрадовался, когда пришла маленькая сестра, японка, и увела нас на свой пост. Там можно было сесть и передохнуть. Она спросила, успокоились ли мы, можно ли снять наручники, и МакМёрфи кивнул. Он мешком ополз в кресле, понурил голову, свесил руки между колен, вид у него был измученный, и только тут я понял, что ему так же трудно было стоять, выпрямившись, как и мне. Сестра, ростом с короткий конец пустяка, соструганного на нет, как сказал о ней потом МакМёрфи, сняла с нас наручники и дала МакМёрфи сигарету, а мне резинку. Она, оказывается, помнила, что я жую резинку, а я ее совсем не помнил. МакМёрфи курил... А она окунала маленькую руку с розовенькими, как именинные свечи, пальцами в банку с мазью и смазывала ему ссадины. Дергалась каждый раз, когда он дергался, и говорила ему «извините». Потом взяла его руку обеими руками, повернула и смазала разбитые суставы. «С кем это вы?» — спросила она, глядя на кулак. «С Вашингтоном или с Уорреном?» Макмерфи поднял на нее глаза. «С Вашингтоном», — сказал он и ухмыльнулся. «Уорреном занимался вождь». Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в ее лице. «Вы что-нибудь ушибли?» — я помотал головой. «А что с Уорреном и Уильямсом?» макмерши сказал ей, что в следующий раз она их может встретить в гипсовых украшениях. Она кивнула и потупилась. «Не совсем похоже на её отделение», — сказала она. «Похоже, но не совсем. Военные сёстры пытаются устроить военный госпиталь. Они сами немного больные. Я иногда думаю, что всех незамужних сестёр в 35 лет надо увольнять». «По крайней мере, всех военных, незамужних сестер», — добавил МакМёрфи. И спросил, долго ли мы сможем пользоваться ее гостеприимством. «Боюсь, что не очень долго». «Боишься, что не очень долго?» — переспросил МакМёрфи. «Да, иной раз я предпочла бы оставить людей у себя, а не отсылать обратно. Но она выше меня по положению». «Нет, возможно, вы недолго пробудете, я имею в виду... как сейчас». Кровати в буйном все расстроены. Эти сетки слишком тугие, те слишком слабые. Кровати нам дали рядом».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 в спальне стало тихо, и я услышал, как тот-другой сказал, «Нет, я умываю руки от этих делов». «Да, дружок у тебя тут было появился», — шепнул мне МакМёрфи и отвернулся спать. «А мне уже не спалось до утра». Я видел эти желтые зубы и голодное лицо, просившее «смотри меня, смотри меня», а потом, когда я все-таки уснул, просила молча. Это лицо, желтое изголодавшаяся нужда, надвигалось из темноты, хотело чего-то, просила. Я не понимал, как может спать МакМерфи, когда его обступает сотня таких лиц, или две сотни, или тысячи.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 МакМёрфи возвращает ей стаканчик, говорит, «Нет, сестра, предпочитаю без повязки на глазах, но от сигареты не отказался бы». Я тоже возвращаю стаканчик, она говорит, что должна позвонить, и, не дождавшись нашего ответа, ныряет за стеклянную дверь, снимает трубку. «Извини, вождь, что втянул тебя в эту историю», — говорит МакМёрфи, «а я едва слышу его за свистом телефонных проводов в стенах. Мысли в панике несутся под гору». Мы сидим в дневной комнате, вокруг нас лица, и тут входит сама старшая сестра. Слева и справа от нее, на шаг сзади, два больших санитара. Съеживаюсь в кресле, прячусь от нее, но поздно. Слишком много народу смотрит на меня, липкие глаза не пускают. «Доброе утро!» — говорит она с прежней улыбкой. Макмерфи говорит «доброе утро», а я молчу, хотя она и мне громко говорит «доброе утро». Смотрю на черных санитаров, у одного пластырь на носу и рука на перевязи.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 Нет, но если это вам кажется необхо... Так раз уж вы этим занялись, может заодно и еще кое-что вписать? Ну, например, я вступил в заговор, чтобы скинуть правительство. Или считаю, что слаще жизни, чем у нас в отделении, и сам черт не найдет, отсюда договаев. Ну и всякую такую дребедень. По-моему, в этом нет. Я подпишу. И за это вы мне принесете одеяло и пачку сигарет от Красного Креста. У, дамочка, китайцы в том лагере могли бы у вас поучиться. Рэндалл, мы пытаемся вам помочь. Но он уже на ногах.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 Пойдем по железной дороге вправо или влево, сынок. Пойдем на ту сторону, так собака говорит. Собака рядом не идет, не слушается. Пойдем, там птицы. Собака говорит. А отец говорит: пойдем охотиться вдоль насыпи. Лучше за дорогу к Микине», — Собака говорит. Через дорогу. И не успели оглянуться, вдоль всей дороги люди, Полят по фазанам, кто во что горазд. Кажется, собака забежала слишком далеко вперед и подняла всех птиц с мекины. Собака поймала трех мышей. Человек, человек, человек, человек. Высокий и широкоплечий, мигает как звезда. Опять муравьи. У черт, сколько их кусачие мерзавцы. Помнишь, мы попробовали? Они оказались на вкус, как укропные зернышки. «Э, ты сказал, не похоже на укроп?» «А я сказал, похоже. А твоя мама услышала и задала мне взбучку. Учишь ребенка есть букашек?» «Хм, хороший индейский мальчик сумеет прокормиться чем угодно. И может съесть все, что не съест его раньше».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 В следующий раз я увижу ее мертвой посреди Далс-Сити на тротуаре. Вокруг стоят в цветных рубашках индейцы, скотоводы, пахари. Везут ее в тележке на городское кладбище. Валят красную глину ей в глаза. Помню жаркие дни, предгрозовое затишье, когда зайцы забегали под колеса дизельных грузовиков. Джой рыба в бочке после контракта имел двадцать тысяч долларов и три кадиллака. И ни на одном не умел ездить. Вижу игральную кость. Вижу ее изнутри. Я на дне. Я свинчатка.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 Ух ты, черт, опять прокатили змеиные глаза. Учительница сказала, у тебя светлая голова, мальчик. Кем-нибудь станешь? Кем стану, папа? Коверщиком, как дядя большой и прыгучий волк? Корзинщиком? Или еще одним пьяным индейцем? Слушай, механик, ты индейц, что ли? Да, индейц. А говоришь, между прочим, вполне грамотно. Да. Ладно, простого бензина на три доллара. Они бы так не наважничали, если бы знали, что у меня с луной. Не просто индейц, черт возьми. Тот, кто...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 Никакой разницы, ребята, не имели права выкапывать из могилы. Когда же вы поумнеете, чертовы индейцы? Ну где она, скажите лучше. А иди ты в вж... бледнолицый, сказал дядя бегучий и прыгучий, свертывая самокрутку. Ни за что не скажу. Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне, на помосте она считает ветер старой рукой, считает облака со старой присказкой, в целой стае три гуся. Что ты сказал мне, когда подмигнул? Оркестр играет. Смотри, какое небо.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 «В этой комнате кубики, значит, уже вечер. Сколько часов я был без сознания? Туманят полегоньку. Но я не нырну, не спрячусь туда. Нет, больше никогда. Я стою, встал медленно, между лопатками занемело. Белые подушки на полу изолятора промокли. Я писал на них, пока был без сознания. Я не все еще мог вспомнить, но тер глаза ладонями и хотел, чтобы в голове прояснилось. Я старался. Раньше никогда не старался из этого выбраться» поплесся к круглому забранному сеткой окошку в двери и постучал в него. Увидел, по коридору ко мне идет с подносом санитар, и понял, что на этот раз я их победил».